Глава 28. Я думал, у меня уйдут недели, чтобы покончить с оставшимися врагами, если не месяцы. Но все закончилось быстрее. Залпы с главного калибра боевой риги и тяжелые ракеты с начинкой из активного Игнюма очень быстро сломили их оборону. Несколько гвардейцев стояли у тела, лежащего на земле и укрытого простыней. Трупов тут было полно, но накрыли только этого. «Это ты убил его?» крикнул какой-то офицер. Разноцветные глаза выдавали в нем одного из благородных уроженцев Хитланда. — Ты убил нашего небожителя. Я хотел это сделать голыми руками, — сказал я. — Но и так и вышло неплохо. Небожителю Фойлу оторвало голову. Она лежала где-то под простыней. — Пропустите его к нему, — раздался хриплый голос умирающего. — Он должен забрать его оружие. «Иначе душа Фойла навсегда останется прикованной к телу», — это сказал какой-то смуглый высокий мужик, лежащий на носилках. «Подойду и к нему». Я склонился над телом Фойла, небожителя, который умел призывать метель. «Таргин обманул меня», — сказал дух небожителя Фойла. «Он соврал мне. Он сказал, что я буду наследником после него». Наследником всей империи, главным небожителем. Таргин сказал, что умирает, но что ты опасен для всех, что ты пришел убить всех небожителей. Это ты и сделал. Я пришел отомстить, но вы все встали у меня на пути и напали первыми. Он сразу сказал, что ты опасен. Голос духа дрожал. И не только своей силой. Хуже всего было оружие. Оно слишком мощное для наших краев. Я приказал убить твоего изобретателя, но не вышло. Я знаю. Один из тех двух, что называли себя отцом Грондом, был у тебя. Я знаю. Я хотел, чтобы в столице у меня были свои люди». Везде. В дозоре, в гвардии, среди бандитов. «Я знаю это, дух!» Раздраженно сказал я. «Я давно это выяснил. Ты внедрил ко мне предателя. Честно, меня его предательство расстроило. Я долго ему верил. Считал его другом. Он мне помогал. Это он был причастен к тому случаю» с убийством твоего клана. Тарген сказал мне это. Он говорил, что хотел тайно вывести тебя из строя. Но это все было для того, чтобы ты пришел сюда. И вот я здесь. Отдай мне свое оружие, дух. И с тобой я закончу. Если бы ты не напал, ты был бы жив. ха ха я хотел сразиться с тобой». Дух Фойла горько засмеялся. «Но вместо этого сразился с твоей машиной». «И проиграл», — сказал я. «Не ты первый, а когда-нибудь изобретут что-то лучше. Даже такой дремучий дух, как я, знает это. Руссо мне говорил про твою машину, что это обманка, что так ты отвлекаешь от чего-то другого». А твой собственный шпион мне в этом подакивал. Человек, который тоже виновен в убийстве твоей семьи. Поэтому я ему верил, ведь ему грозила смерть при твоей победе. Но вы, северяне, слишком упорные. Даже предатель рискнул жизнью. — Ты свободен, небожитель Фойл. Ищи себе свечу или вечно броди в темноте. — Там страшно? — спросил он. — Там тебе плевать на все. Но если найдешь себе свечу, то место станет тебе домом. А люди роднее, чем твоя семья. Прощай. Не буду желать тебе удачи, дух. Я поднялся. У меня уже много оружия-небожителей. Теперь есть и алибарда. Вот только почему фойл и остальные не воспользовались эссенцией? Даже боевая Рига Лина не смогла бы так легко справиться с тремя небожителями, которые накачались этой дрянью. Именно столько их осталось, не считая меня, и Инджи. Теперь настала очередь того смуглого мужика. Его охрана, сплошь смуглые или чернокожие люди, почтительно расступались передо мной. Я шел туда, обходя дымящиеся и воняющие игнюмом воронки. По пути пришлось переступить через разбитую статую Таргина Великого. Высокий смуглый мужчина лежал на узких носилках с перемотанным животом. Вонь ужасная. Силы небожителя недостаточно, чтобы выдержать осколок в брюхо. «Почему ты тоже не принял эссенцию, небожитель Марда?» Спросил я и опустился рядом с ним на корточки. «Украли!» – прохрипел он. «Украли у всех троих!» «Так это ты новый небожитель?» Он смотрел на меня мутными глазами. Ему осталось недолго. «Твое оружие уничтожило сразу двоих», — сказал он. «Намного больше». Я оглядел двор. «Но обычных людей вы никогда не считали за равных. Вы думали, что вы боги. Но прогресс оказался сильнее». «Ты как Таргин. Небожитель усмехнулся. Его бесило, что мы не хотим развиваться. Когда-то он и мой предок принесли сюда цивилизацию. Но теперь сдавайся, сказал я. Или я превращу это место в пыль. Сам видел, на что способно это оружие. Я сдамся, сказал он. — Но только если ты пообещаешь, что отпустишь моих людей домой. Может быть, когда ты победишь Таргена, они будут служить уже тебе. — Те, кто издевался над моими людьми... Я показал на стену, где все еще висели обгоревшие изуродованные тела. — Они за это ответят. — Клянусь, это делал не я. Марда выдохнул. Он сильно вспотел. — Мои люди этим не занимались. Это делали местные, слуги небожителя Сирда. — Где он? — Сбежал. Незадолго до атаки Фойл отпустил младших студентов и персонал академии, чтобы не погибли при обстреле. — Они безоружны, и твои люди их пропустили. Сирт среди них. Я разберусь. Но если кто-то из тех, кто пытал твоих людей, еще живой, ты его получишь. Тогда можешь сдаться. Я сдаюсь, — прошептал он. Я и вся моя армия. И вся инфиналия. Знаешь, небожитель, даже зимой... Там тепло. Можно выйти на балкон и... Побереги дыхание. Ты скоро умрешь. Только не уходи. Пусть уж лучше один из нас будет рядом. Умирающий небожитель махнул рукой. Один из гвардейцев, чернокожий здоровяк с рассеченным ухом, что-то проорал. Солдаты, которые были во дворе, начали разряжать винтовки и бросать их на землю. Тем проще. Первая линия атакующих северян закрепилась на берегу еще раньше. Сейчас прибывали другие. Тихо, ни выстрелов, ни взрывов. Только боевая Ригалина куда-то шла. Ее двигатели громко молотили. Мои войска с подозрением осматривали сдавшихся, но пока все спокойно. Сегодня получат только те учители, которых сейчас искали. Среди прибывших был мой адъютант. — Отсюда отошла толпа безоружных, — сказал я. — Найдите ее, но не показывайтесь на глаза. Там небожитель. Просто скажите мне, куда идти, и я найду его сам. — Да, господин наблюдатель. — А еще... — я притянул его к себе и шепнул. — Отправь надежного человека в столицу в гражданской одежде. Пусть найдет какого-нибудь бандита, чтобы тот отвел его к своему падре. «Падре? Да. И пусть он передаст этому падре, что я пришел. И чтобы этот падре рассказал об этом остальным. Когда я возьму город, банды должны следить за порядком и не допускать беспорядки и грабежи. Их полно, так что справятся. Город должен жить спокойно. Мне бои на этих улочках не нужны». «А банды послушают?» — удивился адъютант. Никуда они не денутся. Они знают, что я приду. Адъютант ушел. Я посмотрел на небожителя Марда. Он уже умер. Я склонился над его телом. «У тебя полно друзей», — сказал его дух. «Те люди в столице мне не друзья. Просто они знают, что нельзя быть моим врагом». «Ха-ха-ха, они умнее, чем мы». Дух засмеялся. «Ты же можешь освободить меня, мою душу от того, что привязано ко мне?» «Я хочу освободиться», — я положил ему руку на мокрый лоб. «Куда мне идти?» — спросил дух. «Куда хочешь. Мне до тебя больше нет дела». Это все план Таргина Великого. Сначала он призвал в столицу того, кто называет себя королем-спасителем. «Говорил, что он поможет нам разобраться с тобой». «Ну надо же!» – равнодушно сказал я. «Какая новость?» «А потом приказал нам напасть на него. Мы напали и проиграли. А потом, когда мы просили твоей помощи, Тарген объявил тебя вне закона. Все для того, чтобы уничтожить нас. Ведь сам он не мог нас тронуть». «Я знаю». Он не может навредить своим детям. Все думали, что Тарген умирает, что это Фойл правит от его имени. Но это его план. Ведь когда ты убил Натейра, он... Он стал... Я знаю, каким он стал. Проваливай дух. Больше нам не о чем говорить. Дух исчез. Теперь у него свой путь. Гвардейцы покойного смотрели на своего мертвого хозяина, но драться больше никто не хотел. Я стоял недалеко от общежития, где прожил какое-то время. Это то, куда меня поселили в первый день, где я жил в небольшом закутке недалеко от парней. Потом мне дали отдельную комнату. Вон те окна. В комнате за ними жили Варк, Лин, Стас, а потом к ним присоединился Инже, когда лишился всех титулов. А мы с Мари жили в том здании, но оно уже сгорело. Остались только руины. Офицеры моей армии, проходившие мимо, иногда неодобрительно качали головами. Многие провели здесь молодость. Им то, во что превратилась Академия, совсем не нравилось. Ко мне быстрым шагом подошел офицер со знакомым лицом. «Нашли тех людей?» — спросил я. «Нет». «Я по другому вопросу, дух предка», — шепнул он. Я присмотрелся к нему. «Да, этот офицер из Климовых. Вроде дядя Варга или кто-то еще. Валерий или Виталий, не помню». «Мы нашли предателя», — сказал он. «Стас здесь. Но Варг не дает нам свершить над ним суд». Я молча пошел туда, куда он указывал. «Совершеннолетние мужчины Климовых, родичей Громовых, почти все пошли на юг за мной. Кто-то из них был офицером, кто-то служил в экипажах панцерников, кто-то даже в моей охране. Все они собрались здесь, у небольшой сторожки, где когда-то хотели судить Варга за убийство, которое он не совершал. Сам он стоял у входа, держа автомат в руках. Рядом с ним Инжи, сидящий с перевязанными ногами на кресле каталки» и Лин, скрестивший руки на груди. Три приятеля, и все заодно. «Пропусти нас!» — требовал кто-то из толпы. «Отойдите!» — закричал Варк. «Нужно разобраться с предателем!» «Он мой брат! Он сделал для нашей победы больше, чем кто-либо из вас! Он рассказал планы обороны, он передавал противнику ложные сведения, он украл эссенцию у небожителей!» Варк покраснел и тяжело дышал, но автомат держал крепко. Родственники смотрели на него с неодобрением, но никто не рисковал подойти. Шпионил и воровал, сказал Женя Климов, отец братьев. И я называл его сыном. Ты не знаешь, что говоришь, отец? Все было не так. Мы спрашивали соседей, сказал другой родственник. Они видели, как Стас. Показывал дорогу вооруженным людям. И потом они напали на Громовых. — Он давно искупил это! — проорал Варк, чуть не срывая себе голос. — Он освободил пленных, Укрыл их в подвале, иначе там... Он показал на стену, откуда уже сняли трупы. — Иначе там было бы больше наших! Он рискнул собой! Он передавал нам данные до последнего! Он пулю словил сегодня из-за нас! «Тяжелая рана!» Толпа расступилась, пропуская меня. Варк при виде меня побледнел, но снял барабан с автомата и отбросил оружие в сторону. «Громов! Он искупил вину! Он делал все для этого! Рискнул всем!» «Отойди, Варк!» — попросил я. «И мне тогда передал эссенцию!» — добавил Инжи. «И врал, что именно я строю!» — сказал Лин. В итоге мы хорошо их всех удивили. Но он...» Варк опустил голову. «Так нельзя. Да, я знаю, что он сделал. Но он жалел об этом. Я ему столько говорил, что это можно искупить. А он сегодня пулю поймал. Он...» «Отойди, Варк!» Я подошел ближе. «Это дело нужно закончить». Я вошел в сторожку. Тут держали раненых потому что госпиталь при Академии сильно пострадал. Сильно пахло лекарствами. Я прошел дальше, Варк следом. — Громов, пожалуйста, если надо, прикончи меня, но не его. — Не говори чушь. Я хочу взглянуть ему в глаза и задать всего один вопрос. — Я тебе говорил, он помог пленным. Никак не унимался Варк. — И про пушки он сказал. И передавал ложные сигналы. Да из-за этого его ранили! Хотели казнить! Мы подошли к дальней койке, где лежал кто-то бледный, накрытый простыней, я посмотрел в его лицо. Он сделал все ради этой победы, продолжал Варк, раскрасневшись еще сильнее. Он тогда! Он! Он! Он мертв! сказал я, пощупав пульс. Братья были очень похожи. Те, кто знал их плохо, Вполне могли бы спутать их. Это Стас Климов, и он точно умер. Пуля в грудь, рана смертельная. Он держался долго. Но до этой встречи он не дожил. Тем лучше для всех нас. — Он нас выпустил, — сказал забинтованный бородач, лежащий рядом. — Помог нам пробраться на территорию, через канализацию. — Мы думали, он нас сдал. А он потом пришел нас освободить. А то бы с нас тоже. Того. Кожу содрали. А пока мы бежали, в него пулю пустили. Варк сел на кровать и закрыл брату глаза. — Можешь уехать домой, — сказал я, — и похоронить где хочешь. Мне осталось немного. Справлюсь сам. — Да, — прошептал он. А я могу сказать своим, что он не был предателем? Чтобы похоронить его с нашими. Говори, что нужно. Тогда оставь меня одного. Пожалуйста. Я пошел на выход. Толпа у входа рассосалась. — Его же не похоронят рядом с нашими предками? — спросил офицер из Климовых. — Лучше бы утопить в яме с говном. — Заткни пасть! — рявкнул Инжи. — Да, заткнись! — крикнул Лин и сжал кулаки. «Спокойнее — Спокойнее! — сказал я и посмотрел на родича. — Возвращайся к своим обязанностям! И живо! Офицер торопливо свалил. — Инжи, ты возвращайся в госпиталь! Я посмотрел на него. — Зачем ты сюда притащился? Не хотел оставлять его одного. Инжи показал Наварга которого видно через открытую дверь. «Я тоже», — сказал Лин. «А ты, Лин, со мной. Нужен твой шагоход. Осталось еще одно мелкое дело перед штурмом столицы». «Громов». Инжи потянул меня за рукав. «А ты бы правда убил Стаса?» «Я все еще помню ту ночь». Павел Громов вытер окровавленный лоб ладонью и занес ее над огнем свечи. «Дух великого предка», Начал он свою последнюю молитву, терпя боль. «Я отдаю тебе свою душу. Я завещаю тебе свое тело. Отомсти тем, кто навлек беду на нашу семью. Отомсти тем, кто предал наш клан. Найди и убей наших врагов. Всех до одного. Пусть они узнают, что возмездие всегда приходит... «Севера!» В той молитве не было исключений. «Да», — честно сказал я. «Они все заслужили того, чтобы я всегда говорил им честно. Но сначала бы поговорил. Я говорю со всеми. А потом... Вряд ли бы смог потом назвать Варга другом. Возмездие приходит с севера». С горечью в голосе прошептал Инжи. «Если бы Руссо тогда не ляпнул, «Да, тогда бы я сейчас награждал Стаса вместе с вами, если бы он дожил. Духи слепые и много чего не знают. Но осталось одно дело. А потом, может, я исчезну. Или нет, не знаю. Но я все закончу. Тарген причастен к этому больше всех остальных». Больше твоего дяди и отца Гронда. Господин Громов. Ко мне бежал адъютант. Мы нашли их. Группа людей, которые отступили. И среди которых небожитель Сирт, опасный для меня враг. Понял. Лин, увези меня туда. Разберемся с ним, потом в город. Толпу, сбежавшую из академии, мы обнаружили южнее, уже на большой земле. Вооруженные люди среди них были, но никто не стал принимать бой. Еще бы, когда преследует огромная шагающая машина с большими пушками, никто не захочет драться. «Я ищу одного человека!» — сказал я, рассматривая толпу. Преподаватели, работники академии и совсем уж молодые студенты. Хорошо, что они успели выбраться, а то всех бы там положили. Они стояли бесформенной кучей, а я шел среди них. Пошел дождь, может быть, первый в этом году. В пруду неподалеку плавали черепахи. Посмотрю на них потом, если доживу. — Это последний небожитель из оставшихся, — сказал я. — Небожитель Сирт. — Здесь его нет, — раздался неуверенный голос. — Только он мне нужен, — продолжил я. — Он напал на меня первым, и не один раз. И лучше бы ему показаться. Некоторые смотрели на меня, некоторые опускали голову, но больше никто не говорил. Но никто из парней на него не походил. Может, зря я ищу среди них? Несколько женщин отходили. Небольшая группка уходила вдоль пруда. Моя охрана не обратила на них внимания. Но мне они показались подозрительными. Никто из студенток не покрывал голову платком. А тут сразу три таких. Я решительно направился к ним. Одна вскрикнула, я ее проигнорировал. Вторая встала у меня на пути. Я ее вежливо, но настойчиво отпихнул. Оставалась третья. Я потянул ее за левую руку. А в ее правой вдруг оказался меч с красным клинком. Я перехватил его за правую руку и выкрутил до хруста. Раздался суровый мужской рев. Платок с головы слетел, показывая усатую морду. — Ну надо же, небожитель сирт! — сказал я. — Другие умерли достойно. И только ты вырядился в бабские шмотки. Он выхватил нож левой рукой. Я схватился за нее и вывернул уже ее. Усатик заорал еще громче. Я ударил его в грудь, и он упал. Из-под подола платья показались волосатые ноги. — Знаешь, — я наступил ему на живот, — ты один из последних моих врагов, небожитель Сирт. — Я сдаюсь, — прошепел он. — А еще я умею прощать. Не всех и не за все, да. Одного человека я никак не мог пощадить, но другим могу дать шанс исправить ошибки. Недавно у меня даже целый клан исправился. — Но тебе я не верю. Пока ты жив, ты опасность для всех тех, кого я должен защищать. — Последнее слово. «Пощади — Пощади! — крикнул Сирт. Я пнул его в бок, ногой перекатил в пруд и наступил на спину. Сирт начал захлебываться. Студенты пялились на меня. — Можете отправляться по домам, — приказал я. — Вы мне не враги. Но лучше вам не приходить ко мне с оружием. Сирт умудрился поднять голову. Я наступил на нее. Вода забурлила. Небожитель перестал сопротивляться. Его дух хотел что-то сказать, но я не слушал. Я только забрал его силу. Дух может идти куда хочет. И теперь остался только один. Я посмотрел на город. Где-то там Тарген, с которым осталось покончить. Теперь он мой. Студенты расходились, но один остался. Он и не студент, слишком старый. Ну, хоть не вырядился в женскую одежду. Небожитель Павел Громов. Небритый мужик поклонился. — Я прибыл от Верховного Наблюдателя Таргина Великого. Он вас ждет в своем дворце. Гарнизон города сопротивляться не будет. — Громов, это может быть ловушкой, — сказал Лин. — Возможно. Поэтому один я не пойду. — Выдвигаемся, старина. — Еще одно дело. Даже отсюда видно дворец Таргина Великого. Я иду туда. В прошлый раз, когда я был в главном зале, тут было полно народа. Сейчас никого, кроме одного человека. Ну и моей охраны. Молодой мужчина с аккуратной бородкой сидел на большом украшенном троне Таргина Великого. Если бы небольшой горбатый нос и бородавка на нем, я бы никогда его не узнал. «Небожитель Громов!» — сказал он громким, уверенным голосом. «Наконец-то мы можем поговорить лицом к лицу!» Тарген Великий!» — сказал я. «Ты никак сильно помолодел!» «Ха, как иначе!» Он усмехнулся. «Ведь все части моей души вернулись на свое место!» Ты сделал свое дело. Лучше, чем я мог желать. Еще не все. Я медленно пошел вперед. Я прибыл для мести, и она не закончена. Но даже такие, как ты, имеют право на последнее слово. Можешь высказаться. Усмешка исчезла. Помолодевший Таргин Великий уставился на меня. Палач? Спросил он. Все оказалось еще интереснее. Мы с тобой похожи еще сильнее, чем я думал.